Однажды Грег поехал в Россию один. У Бриджит начинался театральный сезон, она не могла его сопровождать. Он хотел было задержаться, но той мечи тоже не могли ждать. Репетиции следовало начать немедленно. В аэропорте они нежно расстались. Мы ведь еще не разлучались никогда, сказал Грег. Я буду по тебе скучать. Я тоже пообещала Бриджит. Он должен был вернуться через месяц, но позвонил, что задерживается. потом отложил приезд еще. Наконец звонок. «Вылетаю, скоро буду, встречай». В Rotary Club, клубе для самых уважаемых людей города, где Бриджит состояла членом совета, на очередное заседание было намечено прекрасное мероприятие. Рассказ Грега о долгой поездке в Россию. Он и раньше выступал здесь, показывал слайды, играл на рояле русские мелодии, пел русские песни. Бриджит... присоединяла свои впечатления от разных встреч. Члены клуба привкушали долгое удовольствие. Его ждали час, второй. Это казалось странным, поскольку было точно известно. Грег вернулся два дня назад. Еще больше пугал отсутствие Бриджит. За год она не пропустила ни одного заседания. Их телефон отвечал веселым голосом Бриджит, записанным на автоответчике уже давно, что, мол, мы очень рады вашему звонку, «Оставьте свой номер». Наконец, когда уже стало ясно, что произошло что-то ужасное, у председателя клуба зазвонил мобильный, и голос живой Бриджет сообщил, что у них все в порядке, но, к сожалению, Грег приехать не может. Он болен. Грег был и впрямь болен, но не телесно, а душевно. Дело в том, как он сообщил жене, что в Томске он влюбился. «Она красива?» «Красивее меня?» — улыбнулась Бриджит. Она знала, что Грек — музыкант, артист, а значит, человек влюбчивый. Что-то подобное пару раз случалось и раньше. Она не придавала этому большого значения. «Нет, с тобой ее сравнить нельзя. Ты намного красивее». «Значит, моложе? Мне ведь уже тридцать один, старушка!» Она продолжала шутить. «Ей 42. У нее двое детей и даже внук. И дальше, не приводя дыхания. Я обещал жениться. Бриджит стало ясно, что именно надо делать и делать немедленно. Она позвонила семейному психологу. Тот спросил, что случилось. Она вкратце обрисовала их ситуацию. Психолог сказал, что может принять их только через неделю, но уверен, что за это время они и сами свою проблему решат. Но они не решили ее ни до психолога, ни после. Бедняга Грег никак не мог выйти из тупика. «Ты меня больше не любишь?» — спрашивала Бриджит. «Люблю», — честно отвечал ей муж. «Тогда в чем же дело?» «Ее я тоже люблю». «Но если оба условия равны, почему ты предпочитаешь ее?» «Представь себе, сколько новых проблем ты потянешь в свою жизнь с этим браком». «Представляю», — обреченно отвечал Грег. «Но это какая-то другая любовь. «Это такая огромная сила!» Я не испытывал ничего подобного в своей жизни и даже не представлял, что такое бывает. Много времени спустя, когда они уже развелись, я задним числом воссоздала эту картину, невнятную, не поддающуюся никакой логике, кроме, конечно, логики чувств. Я собрала этот пазл из откровений Бриджет, из разговоров с общими друзьями, которым Грег пытался что-то объяснить. А что тут объяснишь? Ну, женщина как женщина, переводчица, преданная мать, но и преданная возлюбленная. Она так умеет слушать, не только ушами, всем своим существом. Она не просто его понимает. Она проникает в самые глубины его «я» и извлекает оттуда самое лучшее. Он и не думал, что способен раскрыться так полно, Он и не знал, какие возможности таятся на дне его души. Он не подозревал, что умеет так любить, безоглядно, безотчетно, растворяясь в другом. Это она его научила. И она не просто сопереживает. Она будто берет на себя всю тяжесть его забот. Ему ничего не страшно рядом с ней. И это дает ему такое наслаждение, он, естественно, сказал «кайф», какого не может дать никакой самый изощрённый секс. Хотя и тут все в полном порядке. Он обнаружил в себе неведомую раньше страстность. Бриджит, рассказывая мне об этом, винила во всем свое скандинавское происхождение. Кто-то из ее далеких предков был родом из Швеции, а северяне, как известно, люди сдержанные и на открытые проявления чувств не способны. Но я думаю, дело тут именно в американской культуре. Она просто не предполагает такую яркость, такую обнаженность и бурю эмоций. И такую их глубину. Грег женился на своей сибирячке, привез ее в Чикаго вместе со всей родней. Он предполагал, как все ему пророчили, что идиллия это продлится недолго. «Ну что ж, сколько продлится, и зато спасибо», — говорил он. Но ну вот прошло восемь лет. Общие знакомые говорят, что он все еще счастлив». «Счастливый бриджет Бриджит. Она вышла замуж за настоящего американца, успешного, богатого, уверенного в себе. Ему нравится, что у него такая элегантная и обаятельная жена. И он никак не может взять в толк, чего же этому чудаку Грегу не хватало».